Глава 52. Как-то утром, когда Натан в сотый раз пытался угадать, какую именно пьесу должен разыгрывать кукольный театр, фигурки и декорации выглядели недоделанными, серыми и аморфными, Белус прервал его занятия раньше обычного, позвав из коридора. Натан подошел к двери, не ожидая ничего особенного, кроме, может быть, более раннего возобновления уроков, Но Белус, как оказалось, пришел с подарком. «Итак, молодой человек», — провозгласил он, «господин предоставил вам все возможности, чтобы учиться, и вы выразили соответствующее желание. Вы показали себя усердным учеником, однако до сих пор так и не поняли того, что господин пытается вам внушить. Ваша безграмотность, боюсь, выступает в роли болезни, препятствующий вашему развитию. Господин относится к подобным вещам чрезвычайно серьезно, но в данном случае я, охваченный неуместной гордыней, надеялся излечить вас, избавив господина от необходимости тратить усилия самому. Тем не менее, создается впечатление, что я не могу ничего для вас сделать. Моих умений не хватает для выполнения такой задачи. Поэтому и это было сделано лишь после серьезнейших размышлений, я пришел с этим вопросом к господину и поделился с ним своими сомнениями. Как и можно было ожидать, он смог предложить подходящее решение. Он настолько великий мудр, что проблемы, кажущиеся мне неразрешимыми, требуют от него лишь минутного внимания. Порой можно подумать, будто поступать верным образом, «Его рефлекс, словно ему необходим лишь должный импульс, чтобы предоставить ответ на все вопросы». Во время своей речи Белус держал принесенный подарок самыми кончиками пальцев, слегка поворачивая его то в одну сторону, то в другую. Подарок был упакован в коричневую бумагу и перевязан красной ленточкой, завязанной бантиком. Однако, если бы Натана попросили угадать, что это такое, он сказал бы, что это книга. «Господин попросил меня передать это вам, но на определенных условиях. Я не могу отдать вам подарок, пока вы не согласитесь на эти условия. И если впоследствии вы нарушите любое из данных обещаний, последствия будут самыми серьезными». Впрочем, есть ли необходимость говорить о последствиях нарушенных обещаний здесь, в этом месте? Кому может прийти желание придать доверие, возложенное на него господином? Никому. Конечно же, мы все готовы считать выполнение взятых на себя обязательств руководящим мотивом нашей жизни. Настолько щедро господин осыпает нас своими дарами». Белоус почти уже собрался отдать ему сверток, однако в последний момент снова убрал руку. На этот раз Натан смог разглядеть подарок поближе. Это, несомненно, была книга. Ее корешок и твердые края переплета выступали сквозь коричневую бумагу. В том месте, где ленточка огибала угол, виднелось небольшое углубление, указывавшее на расстояние между твердой обложкой и страницами. «Условий, которые я упомянул, три. Во-первых, вы откроете подарок только когда будете один. Во-вторых, вы можете его открыть только в промежутке между снами. И в-третьих, вы не должны спрашивать о заголовке». «Спрашивать о заголовке?» – переспросил Натан. «В промежутке между снами?» «Я не понимаю. Это очевидно». «Ничего страшного, со временем поймете. Однако согласны ли вы выполнять эти условия?» «Вы хотите, чтобы я согласился, не зная, на что соглашаюсь?» Беллоус весь сжался, словно до его слуха донеслось что-то чрезвычайно ему неприятное. Скрип мела по грифельной доске или кошачье завывание. «Неужели я настолько непонятно выразился? Когда вы один?» означает, что кроме вас в комнате никого нет. Под промежутком между снами подразумевается время между первым пробуждением в середине ночи, допустим, когда ваш сон закончился каким-либо потрясением, и вы испуганно сели в постели или когда вас разбудил какой-нибудь звук, и последующим погружением в сон. Привычка и необходимость предписывают нам в таких случаях незамедлительно вернуться ко сну. Однако первобытный человек осознавал ценность таких ускользающих моментов, когда тяготы прошедшего дня уже позабыты и сон ограждает нас от рационального мира с обеих сторон. Он оставался на час другой в этом состоянии, созерцая сны наяву и размышляя об истинных мира и о стенах, которые мы воздвигаем, чтобы от них защититься. Вы можете открыть подарок, Только в такое время. И, наконец, вы никогда не будете спрашивать о его заголовке. «Почему?» — спросил Натан. Его рука бессознательно потянулась к цепочке на шее. «Вам обязательно знать?» Казалось бы, вполне достаточно быть проинформированным о том, что такое условие имеется, и видеть, что оно не является обременительным. Или ваше сомнение позволяет вам полагать, будто вы должны или хотя бы способны понимать, почему вещи являются такими, каковы они есть. Несомненно, вы отдаете себе отчет, что это не так. Натан перевел взгляд на подарок. Даже сквозь бумагу он мог видеть, что подарок обладает той же аурой, что и книги в запертом шкафу в библиотеке. Вокруг него как будто что-то поблескивало, искажая воздух. Не совсем свет. Но словно бы невидимая линза оказывалась между подарком и глазом каждый раз, когда на него направлялось внимание. Это была волшебная книга. «Я согласен», — сказал Натан. Не успели эти слова сорваться с его губ, как подарок оказался у него в руках, словно Беллоузу внезапно стало не избавиться от него. «Уроков сегодня не будет». Подарок был тяжелым словно брусок сырой глины, и так же, как глина, немного поддавался под пальцами, лишь самую малость, но он не был твердым, как камень. Помните о своих обещаниях. Когда Натан поднял голову, чтобы ответить, Беллоуза уже не было рядом.